Новости спорта Темпионат друзей по футболу выиграла команда Центрального спортивного клуба армии по рэгби Здорово, <связь> Давай! Дайку, майку, майку! Два крутых чувака сидят около компьютера У одного в руках многозарядная винтовка, у другого живая маленькая мышка Тот, который с мышкой звонит по сотовому мы тут это. И, короче, и мы скупили. Да, мы, мы скупили мы. Да, и Винчестер. А он все равно, блин, не работает. Что такое? Мам, а когда я вырасту, я тоже буду такая, как ты? Будис, будис, обязательно будешь, дотенька О, -о, О, а зачем тогда жить? <реклама> <реклама> <реклама> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли мы, уважаемые любители этого интересного, что если женщине говорят, что она неотразимая, то это значит, что в зеркало ей лучше не смотреться. <свят> <свят> <свят> Голубые каски на черных головах негров В сумерках напоминали ночные горски, летающие по воздуху.